Глава семнадцатая. Странный стук насторожил Ильду на рассвете. И она мгновенно приподнялась, пытаясь понять, кто и чем может стучать в такую рань. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где она находится. Это вовсе не приют, а дворец, и тут полно народу. Правда, все они, к счастью, пока сидят в заперти, но это ненадолго. Следовательно, стучать может только кто-то из прислуги или придворных мастеров, плотников, каменщиков... Повар вчера очень горячо взялся за сооружение собственной кухни и столовой. Эта идея знахарки нравилась ещё и тем, что она сама любила иногда что-нибудь приготовить. Нет, не котлы супов и не жаркоя целыми тушами, но лёгкие десерты, пирожные и деликатесные салаты. Ильда потянулась и села, понимая, что сон ушёл безвозвратно. И валяться в постели просто глупо, когда у неё столько дел. Нужно разобрать сундук, покормить и выгулять барсов и решить непростой вопрос, что делать с злополучным платьем. Вечером, вернувшись в свою башню, она спокойно всё обдумала и осмотрела наряд ещё раз, чтобы убедиться: это не оно. На том и на подоле были пышные оборки с кружевом, а у этого обычная юбка-колоколом. И ткань, как и кружево, намного дороже той. Да и к тому же то платье забрала карале. и надевала на самые большие праздники. Но так и неудивительно, ей оно необыкновенно шло. Эльда вздохнула, вспомнив сестёр: среднюю, яркую, капризную, с огненно-рыжей кораллю и младшую, тихую, задумчивую Леотану, постоянно уткнувшуюся в какую-нибудь книжку. Неважно о чём, а других странных способах посева пшеницы или ухода за цисарками, хотя иногда это бывали и модные романы. Сестры написали Ильде за эти годы лишь по одному письму, где явно под диктовку родителей умоляли вернуться, не позорить семью и не портить им будущее. И только Леотана умудрилась, использовав их детский секретный код, выделить несколько букв, сложившихся в слова «Ты права». И это напутствие помогало Ильде выстоять перед трудностями жизни с чужими людьми и не сдаться напору отцовских писем, сначала с угрозами лишить приданого и наследства, потом с упреками и под конец просьбами пожалеть мать. Но она в тот момент уже заканчивала учебу и должна была отработать по одному из взятых гильдий и контрактов. Надев одно из рабочих платьев и фартук, Ильда направилась к барсам. Дверь в их комнату вела из небольшого, но широкого коридора, куда кроме нее выходили еще три двери – кабинета, спальни и умывальни. Замок защищала уже знакомая Ильди серебряная пластинка, но для зверей в нижней части было проделано круглое оконце. Недостаточно широкое для взрослого человека, но вполне подходящее большой гибкой кошке, и барсы это вполне оценили. Оба уже явно побывали в коридоре и обследовали его, судя по клочку грязновато-белой шерсти на деревянных панелях. В начале лета у бабарсы усиленно линяли. Распахнув дверь, Ильда оглядела комнату, где хорошо потрудились плотники, установившие неошкуренные стволы деревьев с толстыми ветвями, отходившими в разные стороны под прямым углом. Ветви пересекались, приводили на прикрученные к стенам бревна тропы и вплетенные из лозы гнезда. А еще на небольшие площадки и внутренний балкончик, с которого можно было смотреть в окно, предусмотрительно защищенное мелкой решеткой. Посреди комнаты стояла колода для мяса и берёзовая бодъя для воды. Ильда ещё с вечера наполнила её почти до краёв, бросив на дно потемневший от времени серебряный диск, оберегавший от всех ядов и зелий. После наглого нападения на пушу, знахарка собиралась защитить своих подопечных всеми возможными способами. Выпустив зверей гулять, Ильда немного постояла на крылечке, рассматривая незамеченную вечером дорожку. Скамьейке вдоль неё, ухоженную клумбу, огороженные грядки с лекарственными растениями и небольшую беседку в густых кустах плетистых роз. И отчётливо поняла, что всё это ей уже нравится, поэтому глупоs бегать отсюда из-за странного появления проклятого платья. К тому же, как выяснилось, только похожего на то, хотя и очень сильно. Тем более Дарвал явно не имел никакого злого умысла, заказывая ей этот наряд. Иначе вчерашний уход Эльды со злополучного ужина не расстроил бы его так сильно. Позднее, уже приняв ванну и лёжа в постели, девушка тщательно припомнила каждое слово и каждое движение бывшего пациента, и ей стало стыдно за собственную нестерженность и резкость. Незаслуженно обидеть человека очень легко. Достаточно пары слов, взгляда или даже короткой усмешки. Да иногда и иногда равнодушное молчание ранит больнее ножа. Еле не знать, А вот вернуть добрые отношения бывает очень непросто, а иной раз и вообще невозможно. Целительница вздохнула и вернулась в башню, оставив наружную дверь открытой. Барсы и сами доберутся до своей комнаты. Прошла в приёмную, огляделась и решила посмотреть, кто и чем стучит. Всё стало ясно, едва девушка отодвинула запор совершенно незаметного из коридора маленького оконца и распахнула створку. По коридору ходили плотники в рабочих серых фартуках, таскали какие-то доски, мебель и все прочее, что говорило о ремонте или переустройстве. Среди них Ильда заметила прона и вашика. И если великан просто тащил короткие ошкуренные бревна, то старший наемник держал в руках лист бумаги и что-то важно пояснял внимательно слушавшим рабочим. «Интересно», — задумчиво пробормотала знахарка. «А про завтрак кто-нибудь подумал?» «Я подумал», — сообщила пустота рядом с дверью голосом Анвиеса. «И если ты меня пропустишь, то мы выпьем чаю». «Конечно», — отпирая дверь, улыбнулась Сильда простому предположению, что кто-то может не пустить мага, если он пожелает войти. А уж ученикам и тем более не положено такое отношение к учителю. «Они тебя разбудили?» — осведомился маг, оглядывая приемную. «Здесь будем завтракать? У меня большой выбор». похвасталась знахарка, чувствуя, как тают в душе последние отголоски вчерашней боли. Можно поесть в любой из палат, там удобные столы и стулья, или подняться в кабинет. И даже можно выйти в сад. А где ближе? Мак появился из пустоты с корзинкой в руках. В палате направилась к двери Ильда. А почему ты гуляешь под невидимостью в такую рань? Или подозреваешь в чём-то плотников? Я сейчас всех подозреваю. Честно сказал Анвес, ставя на стул свою корзинку и окидывая взглядом палату. Даже думаю поселиться где-нибудь здесь, неподалёку. Мне очень не понравилось твоё сообщение о пауке. Он явно не вписывался в чьи-то замыслы, и я никак не могу понять, чем и кому мог помешать паук и какие это были планы. Мы все об этом думали не один месяц. Эльда взялась за корзинку и принялась уверенно накрывать на стол. и пришли к выводу, что кто-то хотел отравить или опоить обитателей замка, причем ни одного и ни двух, в этом случае Пуша ничем не мешал. Нет, готовились к массовому отравлению, или, что вероятнее, временному ослаблению. Не ясно чего, памяти, обоняние, осязание, но многие считают, что собирались вызвать массовую галлюцинацию. «И Вильди не об этом молчала?» — помрачнел маг. А как можно она должна была бежать с такими дикими предположениями? Насмешливо фыркнула знахарка, разливая чай. И главное, чем доказать свои выводы? Гибелью паука, на которого кто-то случайно уронил Талмуд. "Ко мне", произнёс Анвейс и удручённо вздохнул. Прозвучало неубедительно, несмотря на то, что белые маги делают жителям только добро. Держатся они очень обособленно, дав однажды прапрадеду Нирадского короля клятву не вмешиваться в политику и дела правителей, если они не несут угрозы жизни и свободе людей. Вот именно, невесело усмехнулась Сильда. Но мы не бездействовали. Гильдия перестала свободно продавать зелья и травы, которые потребуются, чтобы сварить дурманящее зелье, любые из известных. Мы бдительно следили за теми, кто скупал ингредиенты. Подслушивая разговоры, и вообще превратились в сыщиков. Но ничего так и не обнаружили. К весне у нас осталась всего одна версия: зелье варят не в долине, его должны привезти, причём так, чтобы никто не мог обнаружить. Ты имеешь в виду? Макашарашин насмотрел на девушку, открывшуюся ему с новой стороны, и мрачнел на глазах. Принцесса? А кого ещё никто не посмеет проверять? В всех сундуках запрещено копаться законом. Но в таком случае ты должна была заранее знать, что приедешь сюда. Брови мага сошлись в одну грозную линию. Что вот ты сделал такой вывод? Поразилась нахрен-ка так искренне, что магу даже совестно стало. Сюда должны были прийти сёстры Разанны и Сирении. Они уже давно достигли второй ступени и очень осторожны. И животные у них под стать: чёрная пума и горный медведь. Но вмешался случай. А с ним наставнице никогда не спорит. Возможно, это очень верная тактика. Задумчиво согласился Мак, выдвигая к себе кусок пирога. Я сам иногда замечал, как бесполезно бороться с течением обстоятельств. Когда я узнала, вздохнула Эльда, отпивая чай. Кого спасла на перевале, то решила, что мы ошибались в своих догадках и преступники охотились за ним, но потом поняла, что это похищение никак не согласуется с уже произошедшими событиями. И значит, это другие злодеи. И у меня сразу возник вопрос: сообщники они первым или противники? Но во всех случаях ясно, что за наследника идёт настоящая война, точнее за богатство Герцковской казны и всей долины. Следовательно, ты понимаешь, что невольно станешь помехой для этих негодяев, раз они готовят какую-то аферу с применением галлюциногенных зелий. Обрадовался её здравомыслию Мак. Конечно, Поэтому сейчас сюда едет старшая целительница гильдии и везёт самых сильных сестёр, спокойно заявила его ученица. Откуда ты это знаешь? снова опешил Мак, начиная подозревать, что у неё во дворце имеются тайные доносчики, очень хорошо осведомлённые о делах регента. Ну я же сама вчера объявила о заражении проказой, сукаризно уставилась на него Эльда. Или ты считаешь, будто я могу просто так на ходу придумать и запустить такую невероятную байку? не продумав, к чему это может привести, как отразиться на обитателях дворца и еще множестве разных тонкостей. «Если честно», — с досадой выдохнул Анвес, «именно так я и подумал. Да и все остальные. Ты была очень убедительна. Так значит, Вильдиния...» «Ну да, они уже сидели на готове и сразу выехали сюда. По моим подсчетам, к завтраку должны прибыть, поэтому я и позволила Брэмеру первым делом заняться собственной кухней». Нам удобнее приготовить самим, чем с чинным видом сидеть в столовых. Хотя своя столовая знахарке никогда не помешает, но в других обстоятельствах это могло бы и подождать. Дверь тихонько скрипнула, и в щель просунулась голова барса. Оглядев комнату, зверь уже уверенно проскользнул внутрь и направился к хозяйке. У меня кончилось мясо. Погладив его лоб, глянула на мага-знахарка. Кого лучше послать, Бремера или Вашика? И сколько можно сказать поварам? Я отправлю своего секретаря. Точэс принял решение Анвес. Ему ни в чём не отказывают и никаких вопросов не задают. Черкнул несколько слов на маленьком листке и отправил личной пирамидкой, затем испытывающий уставился на ученицу. Я защитил с утра твою башню и собирался дать тебе первое задание. Звание ученика мага накладывает определённые обязанности, но хотелось бы сначала спросить, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Невозмутимо ответила она, сразу сообразив, с чего такое внимание к её здоровью. Выспалась, отдохнула, и всё прошло. Я рад. Скупо улыбнулся Мак тоже, поняв её нежелание знахарки говорить на неприятную для неё тему. И заранее прошу меня простить за бестактность, но я вынужден спросить, нужно ли прислать сюда белошвик, что-то поправить, подогнать или вообще нашить новых платьев по твоему вкусу? «Нравится тебе или нет, но придворная знахарка во дворце — заметная личность, и тебе придется соответствовать своему статусу». «Ты намекаешь на это платье?» Ильда подергала свой рукав. «Но я не собиралась с утра никуда идти и ни с кем встречаться. Хотела сварить пару зелень на пробу. Лаборатория тут хорошая». «Пациенты могут появиться в любую минуту», — не сдался Анвес. «Может случиться, что переодеваться будет некогда». Не жалей платья, в тебе сошьют столько, сколько скажешь. Лучше пожалей себя. Придворные бездельники жалят больно, как осенние мухи. У меня тоже язык на месте. Ещё упрямилась Нахарка, хотя понимала, что он совершенно прав и заботится в первую очередь о ней. Я заметил, с усмешкой согласился её учитель. Но дворцовые мухи умеют не понимать чужих острот. Зато не стесняются дружно соревноваться в язвительности, если попадётся новая жертва. Хорошо, сейчас переоденусь. И не надевай своих страшных чепчиков, с виноватой улыбкой вздохнул он. Я распоряжусь, чтобы к тебе прислали белошвейку. Закажешь несколько косынок из кружева и тонкого шёлка, шифона, органзы, на свой вкус. Хотя у них должны быть готовые. Я знаю, терпеливо кивнула Эльда, с тоской вспоминая свой горный приют, где никто не смел ей указывать, какие платья надевать и что говорить.